по оплавленным ступеням нырнул в пролом и остановился. Перед ним открылось пространство сумеречного вестибюля, усеянного тлеющими обломками пластика. Посреди выселась колонна, к которой крепилось несколько лифтов. Две широкие лестницы вели на второй этаж. У их подножия искрил разорванный взрывом корпус механоида. Апостол оттащил Саида подальше от входа.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 Егор осёкся, затем, ничего не объясняя, жестом указал в сторону приоткрытой массивной двери, расположенной в конце короткого отрезка коридора. Туда! Дарлинг первый перешагнула порог, оказавшись в следующем сегменте узкого коридора. Здесь только что завершился бой. Массивные блоки непонятной аппаратуры образовывали баррикаду. Стены, пол, потолок – все посечено осколками и энергетическими разрядами. В узком пространстве тела столтехов, защищавших укрепление, и сожженные развороченные остовы изделий техноса перемешались друг с другом.